Глава 7. Обмен. Клестер полностью зачищен, никого и ничего. Там вообще только часть то ли посёлка, то ли деревни загрузилась. На одной стороне коровник, напротив административное здание. За ним разломанный баги, явно продвинутый заражённый порезился. На дороге отряд внешников, пара бронемашин и остатки тел. И похоже, что там элита была. Кушала коровок. А тут раз, они приехали и на такую зверюгу и нарвались. Что удивительно, трупы почти все целые. Даже зараженные этими гадами брезгуют. Колян сенца включил. Живых не обнаружил. Но место выбрано удобное. Подходы со всех сторон видны, как на ладони. Зоркий продолжал сыпать подробностями, произошедшие в кластере бойни. Но капитан, всегда тщательно выслушивающий подчиненных, внезапно потерял к докладу интерес. Ему стало понятно, что здесь уже нечего делать, так как не получив информации от посланных разведгрупп, встреча и обмен скорее всего не состоятся. Ну и, конечно же, элита, способная уничтожить такое количество бойцов, вызывает уважение и является непредвиденным фактором. Но внезапно один факт заставил командира Стронгов изменить своё мнение. Я на крышу забрался и по сторонам огляделся. В паре километров рядом с дорогой разведывательный дрон Внешников валяется разбитый. Но чем его шибле не понял. Пулевых отверстий нет. Похоже, что каким-то даром. Развечек продолжил описание, перейдя уже к другим подробностям, а капитан стал анализировать ситуацию. Если беспилотник успел передать сигнал, то оговорённая точка может и не поменяться. Судя по всему, здесь должен был состояться обмен белых жемчужин на что-то очень важное. Но вот на что? Последние изменения, произошедшие в этих местах Стикса, очень беспокоили капитана. Он понимал, местные властители всех этих городков-стабов могут решить, что Стронги теперь не нужны, даже мешают их новым партнёрским программам. Казалось, что после такой немыслимой победы над внешниками будет продолжение, которое позволит навсегда вымести тех из Стикса, но всё получилось ровно наоборот. И сейчас его отряд всё больше и больше это чувствовал. Их больше не воспринимали как защитников. Хуже того, Стронги, не признававшие никаких отношений с внешниками, стали укором для тех, кто забыл всё. Как это могло произойти так быстро? В очередной раз капитан пожалел, что не уделял нужного внимания политике, когда можно было ей учиться. Но Стикс большой, и не везде вдруг так полюбили внешников. Он уже решил для себя, что пойдёт на север, туда, откуда прибыла помощь в прошлый раз. Желание отомстить шаровикам всё ещё было с ним. Но после той атаки на ферму стало чем-то уже не слишком важным. Постепенно стих делал своё дело, и прежняя жизнь становилась похожей на давний сон, который ты вроде бы и помнишь, но уже смутно и неясно. Наверное, если бы он был один, то мог и сдаться и совсем прекратить борьбу. Но для командира Стронгов предательство просто немыслимо, поэтому прежде чем уйти, попробует решить вопрос здесь. Если этот действительно Крис, начальница базы тот человек, который смог превратить своё поражение в победу, то уничтожение такой фигуры может изменить всю ситуацию. Командир, так что будем делать? Капитан ещё не принял окончательного решения. Но колебания руководителя не должны быть заметны подчинённым. Поэтому он с уверенностью, которой ещё не ощущал, стал отдавать приказы по продолжению операции. Отряд Тронгов расположился на возвышенности на небольшом участке леса. Отсюда отлично просматривались подходы к кластеру, а с противоположной стороны выставлены два заслона разведчиков. Людей у капитана хватало. Сейчас под его командованием было в несколько раз больше бойцов, чем во время атаки на ферму, и планировать бой проще. Ничего похожего на танковые колонны и самоходки источник не описывал. Да сам командир был уверен, что будет с обеих сторон небольшие, но хорошо подготовленные группы. Командир Стронгов знал свои достоинства. У него получалось грамотно интегрировать разнообразные дары имонных в структуру. Он попросту рассматривал умение как эквивалент какого-нибудь вооружения: скрыт маскировка, сенсор инструментальная разведка, точная стрельба снайпер и так далее. Сам он мог обеспечить самое лучшее управление во время боя, намного лучше, чем любая система принятия решений, что в целом давало им преимущество даже над более технически оснащённым противником. А сейчас хватало и оружия: гранатомёты и дорогущие ручные путуры, крупнокалиберные винтовки и несколько тяжёлых пулемётов. Всё вместе делала их огневая мощь просто ошеломляющей по меркам этого мира. Но как же жаль, что его тяжёлое вооружение, на которое он так привык полагаться в критических ситуациях, отсутствует. Перед самой операцией произошла ещё одна тяжёлая потеря. Ёж, бесменный весельчак отряда и один из лучших стрелков, покинул отряд. Командир, вот что-то не могу я больше. Чувствую, что не могу. Меня опять институтский звали, а это нечасто бывает чтобы вот так обратно приглашали. И что он мог на это ответить? Воспоминание навело капитана на новую мысль. Что, если у внешников тоже будут люди с дарами? Хотя Муров почти всех перебили после захвата фермы, а новых вроде бы и нет, нельзя не учитывать такую возможность. Одновременно появилась уверенность, что он упускает в своем анализе ситуации какой-то очень важный момент, касающийся именно внешников. Жаль, что его дар срабатывает спонтанно. Его нельзя вот так просто запустить и узнать, какое действие будет верным. Командир провёл ладонью по голове, убирая лишние мысли, и наконец принял уже окончательное решение. Но для начала он всё-таки пойдёт в кластер и всё посмотрит сам. Время для этого ещё есть. Дорога, петляющая между холмов и представляющая себя узкой полоской асфальта, внезапно превращалась в широкую бетонную трассу. Где-то тут, то там стояли автомобили, частью разбитые, но в основном совершенно целые и готовые к движению. Большинство водителей стали обычными заражёнными, а если превращения происходили быстро, то они так и оставались внутри кузова, не в силах сообразить, как вылезти, и не обладая ещё нужной силой, чтобы разбить стекло без инструментов. Конечно, бывали и более интересные случаи, когда внутри автомобиля, как в ловушке, оставались несколько шламлённых человек и один из них оказывался более быстрым и сильным, чтобы сожрать остальных. Тогда из автомобиля мог выбраться уже бегун, или даже почти лотерейщик, чтобы стать реальной угрозой для других заражённых и для иммунных. Но чаще всего было проще. Человек чувствовал, что что-то с ним не так. Останавливал машину на обочине и выходил наружу продышаться, постепенно превращаясь в пустыша. И становился добычей более развитых хищников. Поэтому парочка рейдеров, не в первый раз посещавшая это место, была настороже. Они приехали сюда за определёнными марками машин. Нужны были мощные моторы, крепкие рамы и хорошее состояние. А уже в Стаби и у Мельцы доведут их до Ума, и на свет появится истребитель. Так у них назывался максимально облегчённый автомобиль с пулемётом, несущийся рядом с колонной и готовый прикрыть её огнём как от заражённых, так и от бандитов. Для передвижения охотники за хабаром Использовали электровелосипеды, чтобы, найдя нужную машину, вернуться в стаб на ней. «Кузя, смотри, какая красавица!» Один из рейдеров, не скрывая восхищения, указал на ярко-желтую, сплюснутую словно лягушка, с огромными широкими колесами спортивную машину, замершую в крайней полосе и, на первый взгляд, казавшейся абсолютно неповрежденной. «Габр, ну сколько можно, надоел! Ты же знаешь, что нам нужно! Что мы с ней делать будем, с твоей красавицей? Да и ревет она!» «Слышно на сто километров!» Это был уже не первый случай, когда его безумно любивший автомобиль и товарищ пытался отвлечься на подобную дурь. Но приходилось мириться. Так как лучше Габра, который в своем мире был автомехаником, в машинах не разбирался никто. Рейдер умел запустить двигатель даже в самых навороченных автомобилях. Находил метки от сигнализации или отключал их, когда по-другому не получалось. И с первого взгляда говорил, подойдет ли машина для их целей даже если это касалось совершенно неизвестных моделей. Скучный ты, Кузя, скучный и не любопытный. Ну как можно не влюбиться в такое чудо? Габро уже увидел другую машину, подходящую для их целей, но не подколоть своего напарника не мог. За это чудо нам с Паранов не отсыпят. А вот за нормальную тачку можно получить даже горохом. Подтверждая свою репутацию, спокойно произнёс Кузя и вдруг замер, ощутив слабое дуновение воздуха рядом. Он попытался понять, что это. И откуда. Но появившийся в метре от него человек, одетый в военную форму и в шлеме с маской на лице, не дал рейдеру ни единого шанса. Негромко хлопнули выстрелы из пистолета с чудовищно толстым стволом, и Кузи упал, чтобы уже никогда не подняться. Даже ему, одному, не выжить после двух пуль в голову. Тихо, молчи, и мы тебя отпустим. Возникшие также будто ниоткуда два бойца нацелили на Габра такие же пистолеты. И тот замер, не в силах понять, как это произошло. Он же не мог пропустить приближение этих людей. Заминка стоила рейдеру свободы. Ещё один внешник, а кто ещё в Стиксе таскает на лице такие маски? Споры шагнул имонному за спину и ударив по ногам заставил опуститься на колени. После чего на шее у рейдера появилось новое украшение. Тихо, ответишь на наши вопросы и пойдёшь своей дорогой. Из-под маски слова звучали глухо. Но похоже, что сам говоривший не слишком верил этим обещаниям. Не верил им и рейдер. Стряхнув с себя оцепенение, которое охватило его тело во время внезапного появления врагов, Габр, невидимым взгляду движением, сломал ошейник, также быстро толкнул рукой стоящего рядом внешника и рассталкивая ставшим таким плотным воздух, бросился к облюбованной им машине, моля только об одном, чтобы дверь была не заперта, когда есть шанс уйти. Со стороны это выглядело так, Ботарейдер на мгновение исчез, одновременно со хлопком воздуха на его месте. И только опавшие на землю обломки ошейника показывали, что здесь кто-то был. Пару секунд солдаты не могли понять, куда делся пленник. Но вот взревел мощный мотор, оглашая округу рёвом и оставляя чёрный след от стираемых покрышек, спортивная машина стартовала, чтобы унестись на огромной скорости вдаль. С трудом поднимающийся земли внешник, по которому пришёлся удар клокстопера, скинул было пистолет Но это оружие не слишком подходило для стрельбы по такой мишени. Двое других бойцов не смогли быстро прицелиться, и поэтому тоже ничего не сделали. Вместо этого они выдали себя так близко к цели похода, и теперь предстояло это как-то исправлять. Неудивительно, что Крис была в ярости. Пройти без обнаружения настолько далеко и вот так ошибиться поразительная некомпетентность. Как можно быть такими неумелыми? Впрочем, объективности ради Она отдавала себе отчёт, что много бойцов знакомы с местными реалиями. Было убито во время нападения на ферму. А новички, несмотря на их хорошую военную подготовку, просто не готовы к стиксским чудесам. Сложно ожидать, что человек может в долю секунды пробежать несколько десятков метров, залезть в машину и уехать. Похоже, что нужно лично проверить методику подготовки, чтобы такие вещи не становились неожиданными для бойцов. Как же ей не хватало стона. Она была уверена, что тот не допустил бы подобного среди своих подчинённых. "Лейтенант, это серьёзная ошибка. И больше подобных промахов я не потерплю. Запомните". Произнося эти слова, внешница с огромным усилием подавила желание поднять за горло с помощью своего дара стоящего перед ней на вытяжку офицера. Только воспоминание о просмотренном в далёком детстве фильме, где была подобная сцена в исполнении негативным персонажем, остановило её. Крис знала, что подчиненные и так боятся ее. Мало кто мог выдержать даже просто взгляд без того, чтобы начать говорить сбивчиво и со страхом. Подобное поведение свидетельствовало о ее личной некомпетентности. Она знала об этом. Но как же ей нравилось такое отношение к ней? «Окончательное решение будет принято по возвращению. Я уверена, что больше подобных промахов не будет. Можете идти». «Госпожа!» Лейтенант скорее поклонился, чем изобразил поклон, как это было принято что говорило о многом, и, повернувшись кругом, скорым шагом отправился распекать своих подчиненных. При этом горб рюкзака, в котором находилась система маскировки, смешно подпрыгивал в такт шагам. И это разозлило Крис еще больше. Как такой неумеха будет проверять своих солдат, если сам не смог справиться с простой подгонкой снаряжения? В этот момент она поняла, что если и дальше продолжит накручивать себя, то непременно сорвется и кого-нибудь прикончит или искалечит. Стикс уже и так сильно изменил ее. Это касалось не только полученных даров, но и характера. Внешница росла достаточно вспыльчивым ребенком. Но долгие годы обучения и самоконтроля дали свои плоды. И прежняя Крис научилась сдерживать свои желания и эмоции. Главным было всегда одно – достижение поставленной цели. Но после того, как она вдохнула в воздух Стикса, она начала меняться. И чем дальше, тем сильнее. Даже ее связь со Стоуном, Абсолютно немыслимая для нее прежней, и та рана, оставшаяся в душе после его гибели, не заставили Крис продолжить контролировать свои эмоции, как прежде. Наверное, это было возможно, но теперь казалось глупым и ненужным. Зачем тогда вообще жить, если нельзя давать себе волю и получать наслаждение и удовольствие? Впрочем, разум внешницы был по-прежнему остер, и нынешняя ситуация это полностью подтверждала. Госпожа! Высокий, крепкий даже на вид мужчина Я изобразил поклон, но лицо выражало скорее удовольствие от этого обращения, чем испуг или неудобство. В целях конспирации на нём, так же как и на Крис, был надет респиратор. Но она знала, что внутри отсутствуют фильтры. Когда-то случайно попавшийся ей на пути бывший главарь банды Муров, Нортон оказался очень-очень неглупым человеком. А положение рядом с Крис ему сразу понравилось. Внешнице такой человек тоже был нужен. И за прошедшее время она ни разу не пожалела, что когда-то приказала оставить его в живых. Нортон, Криски внула, показывая, что она заметила своего помощника. Я установил связь с нашими визави. Координаты точки обмена получены, и мы можем туда выдвигаться. От каждой стороны согласовано по 5 человек. Но вы сами понимаете, что это ничего не гарантирует. Поэтому я бы не советовал вам лично туда являться. Если ежане решили предать То, буду я здесь или там, никакой разницы. Но им это не выгодно. Эта сделка лишь начинает новый этап в нашем сотрудничестве. Я буду сканировать постоянно и угрозу сразу почувствую. Хорошо. Тогда берите лешки и пошли. Портативные заряды, хотя и назывались небольшими, всё равно имели вес более 100 кг, так как большая часть приходилась на радиационную защиту при транспортировке. Радиация являлась одной из немногих вещей, опасной для иммунных, едва ли не больше, чем для обычных людей, поэтому относиться к защите приходилось крайне серьезно. Вскоре заряды были погружены на транспортные тележки, способные перемещаться со скоростью пешехода, и через несколько минут группа, ведомая Нортоном, двинулась в сторону от дороги по направлению к невысокому холму, где на вершине и ожидалась знаменательная встреча. Каждый участник продолжал тащить на спине маскировочное устройство но в выключенном состоянии. В Стиксе нельзя раскрывать всех своих козырей. Бывший Мур, хотя почему бывший, в любом стабе никто так бы не посчитал, двигался впереди группы, внимательно осматривая путь, хотя он больше надеялся на свой дар сенса, способный предупредить о возможной угрозе, чем на зоркость своих глаз, особо доверять которому в Стиксе не стоило. Слишком много разнообразных способностей могли с успехом обманывать зрение. Например, висевший на спине Нортона рюкзак с маскировочным устройством, имитирующим работу скрыто, защищал от наблюдения лучше любого дара, потому что мог работать значительно дольше. Крис тоже старательно осматривала окружающую местность, но в целом она больше надеялась на своих подчиненных. Трое бойцов, один из которых прикрывал внешницу впереди, были далеко не новичками в Стиксе, и уж точно не совершили бы такой дурацкой оплошности, как недооценка местных. Но она понимала, что сейчас рискует, наверное, сильнее, чем когда бы то ни было в этом мире. Но как же её это заводило. Постепенно холм становился всё ближе. Вокруг был такой спокойный мир, никто не выпрыгивал из засады, стараясь их убить или сожжать. Идущий первым Нортон не проявлял беспокойства, значит, не чувствовал персональной угрозы. У подножия холма отряд обнаружил, что тропинка, по которой они добрались до этого места, раздваивается. Одна часть продолжает огибать препятствие, А другая круто идёт вверх. Идём сюда, Крис не раздумывала, хотя не была уверена, что тележки смогут последовать за ними. Но техника не подвела, и вскоре все они добрались до вершины, где их уже ждали. "Сержант, убедитесь, что это те, с кем мы должны встретиться", приказала внешница, и солдат споро побежал к группе людей, стоявших в нескольких десятках метров от них. "Никакой угрозы не чувствую". Нортон предпочёл не уточнять, что в отношении людей, живущих в Стиксе долго, такое заявление могло вообще ничего не значить. "Госпожа, вот цилиндр". Вернувшийся солдат передал Крис небольшой предмет, и она приложила его к двойнику в левой руке. Половинки слились в единое целое, и устройство засветилось изнутри мягким золотистым светом. "Ждать, без команды ничего не предпринимать, открывать огонь только в случае прямой угрозы". Её внешность выдвинулась навстречу южанам. Одновременно с ней от группы встречающих отделился человек и тоже неспешно зашагал, явно подгадывая, чтобы они пересеклись на примерно равном расстоянии. Ничего необычного. Одетый по здешней моде в камуфляж с обязательными, навешанными на одежду инструментами. Но вот оружие он демонстративно оставил на земле, перед тем, как начать движение. Это радовало. Значит, мысли у них всё-таки похожи. «Меня называют Саронеж». Так меня звали и до попадания в улей. Мы на йоге не придаем значения всем этим предрассудкам о смене имени». Мужчина улыбнулся, показывая, каким смешными кажутся ему подобные традиции. Но глаза оставались холодными и смотрели скорее оценивающе, чем дружелюбно. Впрочем, ей это было безразлично. «Я Крис, и рада, что мы наконец встретились. Предлагаю сделать это регулярным мероприятием, если, конечно, у вас так же регулярно может быть то, что мне нужно». Собеседник опять улыбнулся, демонстрируя, что он согласен. С грабиров не просто убивать, но мы делаем это постоянно. Поэтому я уверен, что мы всегда сможем предложить вам жемчуг. Если, конечно, у вас будет чем платить. Мы можем поставлять почти всё, в пределах разумного, конечно. Хотя ваша последняя просьба была, скажем, несколько неожиданной. Крис тоже позволил себе улыбку, хотя лицо и оставалось скрытым маской. Она умело показала это одними глазами. А мужчинам такое нравилось. Она даже переоделась в свой комбинезон, выгодно подчеркивающий ее фигуру. В таком деле правильно использовать любые возможности, чтобы получить преимущество. «Приятно иметь дело с такой умной и красивой женщиной». Собеседник продолжал улыбаться. Но Крис вдруг поняла, что что-то не так. Откуда-то сбоку вдруг пахнуло холодом, и позади нее раздался крик Нортона. Тогда умная женщина должна понимать, что намного выгоднее просто взять то, что тебе нужно, чем отдавать что-то взамен. Южанин уже сменил выражение лица. Теперь оно приобрело вид хищника, загнавшего добычу в западню и наслаждающегося её беспомощностью. Жаль. Я думал, что вы будете умнее. Но люди часто разочаровывают меня. Крис вытянула руку вперёд и показала лежащий на ладони небольшой прямоугольный пульт. Красный огонёк пульсировал на торце устройства, отсчитывая время до конца всего. «Ровно через четыре минуты, если я не отменю команду, одно из устройств взорвётся, и зона сплошного поражения составит порядка трёх километров. Какими бы дарами вы ни обладали, вряд ли вы выживете после этого». С удовольствием отслеживая, как на лице собеседника начинает проступать испуг, внешница другой рукой сорвала с себя респиратор и, заметив, что это тоже оказало сильное впечатление, продолжила. Но я также могу инициировать взрыв прямо сейчас. Моей вогда кинетика хватит, чтобы отключить предохранитель. Ежанин обескураженно молчал. Его внешница, ликующая в душе, спокойно продолжила. Надеюсь, я дала вам хороший повод совершить сделку так, как мы договорились. Вы, да, вы действительно умная женщина. Собеседник изобразил поклон, признавая своё поражение. А Крис даже разозлилась. Но не может же он не попробовать? И тут попробовал. Южанин исчез. Невидимая сила бросила внешницу на землю. Одновременно с этим её ладонь опустила. И в следующее мгновение она уже смотрела на улыбающегося местного, держащего в руке пульт управления. Значит, он всё-таки ментад, сделала вывод Крис. Клокстоппер бросил взгляд полного торжества. Его губы пришли в движение, начиная фразу, скорее всего, полную хвастовства. Но в этот момент сенсор в пульте управления наконец понял, что находится в чужих руках, и 10 грамм мощной взрывчатки сдетонировали, отрывая кисть глупца, решившего, что он умнее Крис. Одновременно с этим внешница включила маскировочный прибор и рывком перебросила себя в сторону. Оглянувшись, она увидела правильную картину. Двое местных начали озираться, пытаясь обнаружить исчезнувших солдат и Нортона, но у них ничего не получалось. Приборы стали значительно лучше работать с тех первых образцов, поэтому даже развитые заражённые или сильные сенсы могли не пробить скрыт, создаваемый ими. Всё шло по плану, почти. Достаточно. Громкий возглас, донёсшийся со стороны оставшихся южан, накрыл всё пространство вокруг, и внешница замерла, остановив движение руки, предваряющее использование её дара кинетика. Высокий, властный вида человек стоял рядом со скорчившимся от боли предателем и смотрел прямо на Крис, будто бы никакого скрытой не было. Я был назначен правителями того похода, но некоторым мое руковост показалось неправильным. Поэтому наша встреча оказалась омрачена недоверием и непониманием. Предлагаю забыть маленькое недоразумение и вернуться к делам. вполне разумно произнёс новый персонаж, при этом так взглянул на раненого, что тот сразу затих и стал отползать в сторону, подальше от говорившего. В качестве доверительного жеста? Вот. На землю неподалеку от внешницы опустилась небольшая шкатулка. Жемчуг? Его мы договаривались вам передать. И от меня лично, в качестве извинения. В руке мужчины появилась странная вещица, похожая на сливу по форме и по размеру красная жемчужина. Это рад жемчужина. Такие добывают из тех зараженных, что смогли выжить над территорией, заполненной радиацией. Она значительно эффективнее обычной. И как говорят знахари, помогает развивать дары лучше, чем что-либо другое. Надеюсь, это поможет нам вернуть взаимное понимание. Крис одним слитным движением поднялась на ноги и, сделав несколько шагов, взяла подарок. Жемчужина, оказавшись в руках женщины, стала теплеть, что обычно означало готовность к использованию. Внешница с трудом подавила желание проглотить необычную жемчужину. Вместо этого она положила её себе в карман и занялась более важными вещами проверкой полученного товара. Когда-то она приказала научникам найти способ определять истинность белых жемчужин. И хотя тот, кому она давала это поручение, пропал при нападении на ферму, задача была решена его помощником. Открыв шкатулку, где в отдельных углублениях лежали жемчужины, она брала каждую и вставляла в небольшой цилиндр. Через несколько секунд раздававшийся короткий писк сигнализировал о положительном окончании проверки. Проделывая это Она не удержалась и совершенно сознательно наклонилась, давая возможность Южанину вдоволь полюбоваться своими формами. Любые преимущества нужно использовать. Десяти минутами позже отряд Крис уже двигался обратно, унося с собой 13 белых жемчужин, выменённых на три тактических ядерных заряда. После появления главного всё пошло как по маслу. После проверки жемчужин внешница продемонстрировала свой товар и партнер был полностью удовлетворен увиденным. К удивлению Крис в осмотре зарядов принял участие и так глупо сыгравший Сарониш, оказавшийся специалистом в этой области. Находясь под спеком, он быстро проверил все то, что было можно, и стороны разошлись, теперь явно довольны друг другом. Главный южанин, а его имя было еще более заковыристым Юстиниан, выразил желание продолжить такой обмен, но что им будет нужно, предложил обсудить позднее. Крис это полностью устроило. Полученного количества жемчуга ей было достаточно на длительное время, а потом будет понятно что и как. Так что всё в результате прошло как и планировалось. Но южане всё-таки смогли её удивить. Прощаясь, Истиниан произнёс: "Я знаю, что у вас есть ещё одна задача. Стронгги. Будьте осторожны. Их намного больше, чем вы думаете".